Глава четырнадцатая. Выскакиваю из вагона, забыв о вещах, да и обо всем на свете. Я вижу группу людей на платформе, от нее отделяется маленькая фигурка в белом платьице. Еще секунды, и я прижимаю ребенка к своей груди, стараясь удержать слезы и целую его, целую. Он обнял меня и молча прижался своей черненькой головкой к моей щеке.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 «А потом?» «Санки!» «Но теперь лето!» «Ах да! Тогда живую лошадь!» На моем лице выражается такое огорчение, что я не могу вот сейчас вынуть моему сынишке живую лошадь из чемодана, что лочинов и Старк смеются, глядя на меня. «А простоволосились, мамаша! Как то в самом деле вы лошадь-то не привезли?» говорит Васенька. Васенька после болезни Старка так и не вернулся в Рим.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 Он согласен был только кормиться у Старка. Васенька смотрит на меня и говорит гордо. «Это я разбогател теперь». «Каким образом?» «Зарабатываю много. Деньги некуда девать. Вот сегодня сто франков получил. Не верите?» «А это что?» И он вытаскивает из кармана скомканный 100 франковый билет. «Что же, неужели пины и колизей при лунном свете оценены наконец Парижем?»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 У него проскальзывает его прежнее, неуловимое кокетство в улыбке, в движениях. Почему это? Может быть, понемногу он утешился, как и следовало ожидать? Может, у него завелся какой-нибудь роман? Это было бы недурно. А если бы он женился? Тогда Лулу -Лу, мой! Мой навсегда! Ах, как это было бы хорошо! Невольно вырывается у меня. «Это вы о чем, Татьяна Александровна?»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 Если бы я был женщиной, то за такую любовь, как любовь Старка, я отдал бы все на свете. Но женщины — создания капризные, и я отказываюсь их понимать. Но вы ведь знаете Илью, знаете мое отношение к нему, Александр Викентьевич. Зачем же вы подавали надежду Старку? Сознаюсь, что я сделал большую ошибку, но мне было так жаль его, я хотел его утешить.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 И, наконец, ему удается самому вылепить что-то похожее на свинью. Тогда прихожу в восторг уже я. А Васенька серьезно говорит. Ну, брат, ты талант, будущий Роден. У тебя даже его манера. Твоя свинья – точная копия с его статуей Бальзака. Все трое мы вымазаны глиной. Нам ужасно весело. Стучит калитка. Это Старк вернулся к обеду. Лулу несется со всех ног, бросается к нему в объятия, оставляя следы глины на светлом элегантном костюме отца. Старк этого не замечает. Он берет ребенка на руки, крепко целует, несет на террасу и спрашивает Катю с гордостью. «Не правда ли, как он похорошел?» «Ну согласитесь, мадемуазель Катя, что он хорош, как мечта!» «Это даже неприлично, Эдгар! Вы напрашиваетесь на комплименты!» смеется Лачинов.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 Правду, говорят, спокойнее. И она идет дальше. Моя хитрость удается. Все идет без сучка и задоринки. Тишь и гладь. Может быть, у меня есть чувство, что это не годится, но теперь так все хорошо и спокойно. Я не обнадеживаю Старка, но иногда позволяю себе пошутить с ним, сказать ему комплимент, прошу почитать мне, пока рисую. Когда Старк дома, я больше не увожу от него ребенка. Жара страшная. Воскресный день и Старк дома. Мы все томимся в облегченных костюмах. Один Латчинов, как всегда, корректен в своей темной одежде. От жары никому не хочется говорить. На Катю жара действует хуже всех, и она проклинает ее все время. «Пойдите под душ», — советую я. «Я уже третий раз выкупалась». «Это идея», — говорит Катя.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 Мебель вся белая. Ни ковров, ни портер, Маленькая мебель Лулу, его столик, его игрушки. Всё чисто, просто, гигиенично. Надо отдать должное. Физический уход за ребенком прекрасный. Старк до мелочей помнит все, что в каждый данный час нужно для ребенка. Но что он делает с его маленькой душой, с этим любящим, нежным сердцем?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 «Или у меня материнские глаза, или я не видала ребенка прелестнее», — говорю я. «Вот бы так в ванне нарисовать его». «Нет уж, пожалуйста, не рисуйте», — восклицает Старк насмешливо. «А чего?» «Вы его перестанете любить», — объясняет он, не глядя на меня. «Не удержался, подпустил шпильку, но я в благодушном настроении и молчу».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 Старк идет к шкафу достать белье для ребенка. Я не вижу его лица, но в голосе его слышится смущение. Зимой я провожу почти все вечера вдвоем с ребенком. Быть может, я и фантазировал вслух. Ведь прошлое иногда невольно вспоминается. Я молчу и через минуту обращаясь к Лулу. «Теперь ты чистенький и сухой. Папа, дайте нам чулочки!» Старк подает мне маленькие носочки. и мы начинаем обувать Лулу. -Лу. Старк стоит на коленях, я сижу на диване рядом с Лулу. -Лу. «А третье зернышко папа носит сам. У меня побольше, у тебя поменьше». Вытаскивает он мою цепочку. «А у папы такое же, как твое. Покажи, папа». «У меня его сейчас нет. Надевай, надевай твои чулки». «А где оно?» «Отстань, Лулу, -Лу, я его потерял».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 власть этого красивого тела моя рука невольно сжимается на его груди минута Я япоминаюсь выдергиваю цепочку и говорю с притворным смехом вот лулу вот папа шутил его корал цел лу сразу переходит от слез к бурной радости с еще не высохшими слезами он скачет по дивану в расстегнутой рубашке это была одна секунда